Глава 4. 865 год. 18 мая. Константинополь. Вардан стоял у окна и с категорическим мрачным видом смотрел на флот, что проходил по Босфору. Зрелище на самом деле было жутко красивым, но его не радовало совершенно, скорее наоборот. Впереди бежали три драккара. За ними с некоторым отставанием двигалась дюжина больших, непонятных и на вид неуклюжих кораблей с крупными надстройками на носу и корме. Но у каждого такого корыта было по три мачты с очень странными парусами. Более того, между мачтами на растяжках стояли еще паруса, и спереди был выброшен свободно болтающийся парус. Да и вообще, это корыта на удивление шло весьма ходко. Уступая драккарам, конечно, но не очень сильно, явно шустрее, чем от него можно было ожидать. Следом за кораблями нашего героя двигались драккары. Много драккаров, очень много. Казалось, что этот чертов полосатый парус совершенно заполнил весь пролив. Но шли они мимо, к счастью, даже не пытаясь пристать к берегу. А в бухте спешно готовился к выходу собранный здесь Византийский флот, тот, что должен был присоединиться к Ярославу в этом походе. Точнее, два флота. Один Василевса, второй дома Сарантопехас и их союзников. Единого начальника над ними не было. Не договорились, что только подливало масло в огонь этих обострений. «Ты боишься его?» Тихо спросил Василевса Владимир, князь Болгарии и, по совместительству, супруг племянницы Вардана. «Я боюсь их», — раздраженно кивнул тот на полосатые паруса драккаров. «Зря». «Что?» — удивился Василевс. «Почему зря?» «Я бы на твоем месте боялся его. В Плиске много слухов о нем. Говорят, разное». Но все сходятся на том, что Василий называет себя Ярославом, не просто так. Константинополь — великий город, за этими стенами мы в полной безопасности. Поэтому ты пригласил меня, поведя бровью, спросил Владимир и с едва заметной ехицей улыбнулся. Не переживай, дядя, я все понимаю и ничуть не осуждаю. «Имея дело с этим человеком, нужно быть очень осторожным. Ты обратил внимание, что он даже не причалил к берегу?» «Боится спровоцировать мой флот. Боится спровоцировать себя. Я в твоей столице всего ничего, но я уже слышал, что говорит Чернь. И не только Чернь. Он, видимо, это тоже прекрасно знает». И соблазн так велик, что он даже вон, азиатского берега держится. Ты думаешь, я потому и нахожусь подле тебя со своими выборными, чтобы помешать заговорщикам пожелая не того? Или ты что подумал? Ха, это ты знатно учидил. Твой наследник. Хорошая шутка. Да и мне польстило, но нет. Ты так не поступишь. «Однако я ничуть не в обиде, потому что если хотя бы десятая доля того, что про Василия говорят, правда, после его наследования тебе ромейская держава и болгарское княжество объединятся. Он, болгар, просто завоюет». «Что же там такое, говорят у вас?» «Много чего», — уклонился от ответа Владимир. «И поверь». То, что мне не нужно встречаться в бою с Василием, для меня огромное облегчение. К слову, Людовик, что правит восточными франками, по слухам, ненавидит его люто. Это я знаю. Все правители франков грезят его смертью. Ты ведь знаешь, что это за викинги с ним идут? Рагнар и и его сыновей, славный архонт севера, прал Паризиум и Лондиниум. «Это верно. Но тот же Альфред, Рик у поговаривают, ставит свечки за упокой души этого воинства и молится, дабы их поглотила морская волна». «Почему?» «На севере говорят, что Рогнар видит себя верховным конунгом Британии. Несколько лет назад его старший сын Бьерн Железнобокий разграбил Испанию, Марокко, Прованса и Балиарских пиратов». Эта добыча позволила рогнару с сыновьями начать собирать великое войско викингов. Снова, как и двадцать лет назад, когда прошлый реку Эссекса лишь божьим чудом остановил их продвижение. Тогда почему они пошли на юг? Ярослав их повел. Они ведь пришли приглашать его пойти с ними на завоевание Британии. Он, по слухам, отказался, сказав, что там уже и брать нечего и сделал им встречное предложение, чтобы они смогли добро пограбить и уже своими силами взять Британию, что в свою очередь откроет им дорогу для завоевания земель франков. Вот Людовик и бесится. «А у вас в Плиске не говорят, куда именно Василий их позвал?» «Нет, это никто не знает». Хотя здесь, в Константинополе, и говорят, что Ярослав Владимир вновь назвал нашего героя славянским именем. Пошел освобождать гроб Господень. Но я в это не верю. Если бы Иерусалим стоял у берега и был богат, да, его бы освободили до нитки. А так, нет, вряд ли. Я бы многое отдал, чтобы утолить свое любопытство. Многое? Хитро улыбнулся Василевс. «Я знаю истинную цель похода». «А ты уверен, что единокровный брат моей супруги тебя не обманул? Он ведь идет не в Иерусалим. Но здесь все только о том и говорят. Вряд ли в халифате о том не слышали. Не сразу я понял, в чем подвох, но когда догадался, был поражен. Он ведь с таким нехитрым способом вынуждает халифа делать то, что считает нужным» и собирать свое войско там, где его не будет. Эккое лукавство! Но мне оно по душе, не зря он взял имя Ярослав. Войско халифа великое. Если бы оно собралось в единый кулак и помешало брату моей сестры при высадке, то все бы закончилось печально для похода. А так я верю в его успех». «Может быть, ты тоже хочешь поучаствовать в этом походе, раз уверен в его успехе?» «А ты не уверен?» «Уверен, но я не доверяю Василию». «Ярослав почему-то очень не любит Константинополь. Ему не интересен этот город, вряд ли он станет бороться за него». «Он считает его проклятым». «Допустим, но какой мне резон идти в поход?» Ты думаешь, я поверил в твои слова о намерении провозгласить меня наследником? Пока он жив, ты не рисканешь это сделать. А убивать его? Не знаю, затея так себе. Если что-то пойдет не так, можно запросто представиться от массы причин. Даже черня растерзает, она ведь его любит. Она его не знает. Тем лучше, так проще любить». Пограбить арабов, чем не цель? В Болгарии не так сильны твои сторонники. Если я уйду в далекий поход, кто знает, что произойдет в моем княжестве. А воевать против тебя мне не с руки, да и с маравами тоже. Остаются венгры до да племена хорватов. И те, и другие бедны. Война будет не шуточная, а добычи никакой. Васильевс промолчал, он был раздражен, воспитал на свою голову. Ведь уже давно старались приложить все усилия к тому, чтобы правители болгар максимально воспитать, как подобных себе, а потом и прочую знать, чтобы они потихоньку влились в державу ромеев и бесследно растворились в ней, как прежде случалось с другими дикими племенами. Но с Владимиром явно перегнули палку – Слишком рано на свою голову он стал ромеем. Беседа заглохла, и чуть погодя Владимир откланялся и удалился. Он пожелал вернуться к своей дружине, дабы успокоить ее. Вывать с Ярославом она явно не рвалась. Вот Владимир и предлагал воспользоваться предложением Василевса и рассказать бойцам, что их тоже звали в поход, но они промедлили с выступлением и теперь не успели. Для них просто не смогли подготовить корабли, так как не рассчитывали на их участие. Теперь только по суше можно выступить. И не туда, куда Ярослав пойдет, а туда, откуда халифат уведет войска, дабы бороться с консулом Нового Рима. Идея Василевсу понравилась, по крайней мере на словах. Но ему было очень тяжко на душе, слишком лукав, Владимир, слишком себе на уме. Слишком много знает и еще больше понимает. С такими варварами он не любил иметь дело. «Смышленый варвар!» – произнес патриарх Фотий, что присутствовал при их разговоре и слышал все до последнего слова. «Может ты, правда, назначить его наследником?» «Чтобы городская чернь восстала!» «Черт бы ее побрал!» – рыкнул в раздражении Вардан. «Назначь не его, а их!» «Что?» «Я поговорю с Владимиром, и я, думаю, смогу убедить его поучаствовать в походе, дабы снискать славу и себе. Это позволит провозгласить их обоих твоими соправителями, младшими, как в былые времена. Такой подход вполне устроит Чернь». «Что ты имеешь в виду?» «Я предлагаю возродить старую традицию времен Константина Великого и возложить на них титулы Цезарей, то есть младших соправителей и членов семьи. Это во многом успокоит многие страсти, да и укрепит наше влияние в болгарском княжестве. Его аристократам этот шаг польстит и потешит их самолюбие. Можно будет со временем и им тоже даровать какие-нибудь титулы». Кость, брошенная псу, приводит его в великую радость. Боюсь, что Владимир не так прост, и костью он не удовлетворится. Поскреби его, и наружу вылезет дикарь. Он смышлен, но душон все еще варвар. Вот его сын, если воспитать его здесь, в Константинополе, да, он станет ромеем до мозга костей тем более, что рожден благородной девицей. А сам Владимир – это просто союзник, вынужденный союзник. Таких в истории Рима хватало. А Василий? Тут все сложнее. Природный рамеец, воспитанный и обученный по высшему классу. Он уже один раз отказался принять титул от тебя, помнишь? Стратег, высокий титул и достойное положение. Но он отказался. Я думал над этим и пришел к выводу, что титул высок для простого аристократа, но Василия он унижал. Он сын Василевса, он ромей, он полководец, и у него явно большие амбиции, очень большие. Само наименование той деревушки, в котором поселился Новым Римом, говорит о многом. Это крайне честолюбивый мужчина» и титул Цезаря-соправителя вполне его должен устроить». Вардан задумался. Предложение было заманчивым, но опасным. Ведь это исправителя Дикой Северной деревни сложно стать сразу правителем державы ромеев. А являясь младшим соправителем, почему нет? Тем более, когда задел дело берется такой опасный парень, как этот Василий Ярослав в те годы помнили о древней традиции весьма условно, как и вообще о старине, от которой до них доходили лишь отголоски, лишь эхо, но не в данном случае. Изначально цезарь не являлся титулом или именем правителей Рима. Это слово было когноменом, то есть родовым прозвищем. То есть, говоря Гай Юлий Цезарь, древние римляне подразумевали, что этого мужчину звали Гай, Был он из дома Юлиев, той ее ветви, что получила прозвище Цезарей, то есть волосатых, так как это слово именно подобное значение и имело. В первом-втором веках нашей эры этим словом называли члена правящей фамилии, не больше и не меньше. В III-IV веках, в связи с изменением формы управления государством, это слово стало употребляться в значении «соправитель», не утратив, впрочем, символической принадлежности к правящей фамилии. В этот период август, то есть верховный правитель, находился в Риме, а его соправители, цезари на периферии. Как правило, на самых опасных направлениях, То есть, цезари выступали в роли своего рода наместников сразу над регионом, акцентирующих свою деятельность на ведении боевых действий и защите державы от внешних угроз. С конца 4 века эры этот титул стремительно теряет свое значение и уходит в прошлое. Это связано с дальнейшей трансформацией аппарата государственного управления. Развитие административной монархии привело к тому, что Рим, что западный, что восточный, все больше полагался на чиновников, а не на вот таких вот соправителей. Цезарь же вновь, как и в первом-втором веках, стали просто членами правящего дома. Да и то употребляясь все реже и реже, благо, что и других слов для обозначения таких лиц хватало. Например, куда более популярный термин «нобелиссим», имеющий, впрочем, совсем другое смысловое наполнение. К IX веку это слово и титул употреблялись очень мало, по ряду причин. Переход Византии на греко-персидскую культурную традицию привел к вымыванию из обихода старых латинских слов и понятий. былые традиции проявлялись лишь легкими тенями и кальками. Да и вообще... Духовно и культурно Византия выступал уже больше наследником греко-персидского эллинизма, чем Рима, но упорно держалась за фундаментальные для себя публичные ориентиры до последнего. Из-за этих особенностей болгарский титул «царь», принятый ими в 913 году, не выступал калькой с греческого титула «василевс». Никак, вообще. К тому времени этот титул даже не означал правителя несколько веков, Для названия верховного же правителя, каковым выступал Василевс, он не использовался до того вообще никогда и нигде. И имел только одно значение – символического отношения к правящему дому Римской империи. И по сути означал что-то вроде «родич Василевса». Но это никак не помешало бытованию данного титула с совсем другой смысловой нагрузкой. Курьёс, курьёс. Но таких курьезов история познала великое множество, когда из-за невысокой грамотности варварских народов они вытворяли совершенно смехотворные глупости. Вардану, который был плоть от плоти этой синкретической греко-персидской цивилизации, что именовало себя Восточной Римской империей, было совсем не по душе возрождения старых традиций. Но в целом предложение патриарха его устроило, «Во всяком случае, пока не удастся придумать что-то более интересное». «И да», — произнес Фотий, разрушая это затянувшееся задумчивое молчание. «Если Василий успешно совершит задуманное, я соберу Вселенский собор. Попробую, во всяком случае». «Ты серьезно?» — неподдельно удивился Вардан. «Серьезно? Его слова выглядят как ересь». Но я дал обед, Если он сделает задуманное и не нападет на Константинополь, сдержав свое слово, то это будет знак Всевышнего, и его слова ликах нужно будет как минимум обсудить. Иерархи их не примут. Я не говорю, что их нужно принимать, но обсудить, как минимум вынеся их на Вселенский собор, нужно. Очевидно, что вера Христова в наши дни переживает не лучшие времена. И, возможно, общее дело и разумное осуждение его ереси позволит нам сплотиться. Осуждение его ереси может привести тебя к Создателю. Быстро привести. Ты думаешь, что я боюсь? Ты? Нет. Но боюсь я. Увидеть из-за твоей затеи великое войско викингов под стенами Константинополя я хотел бы меньше всего в своей жизни. Ведь после завоевания Британии им нужно будет куда-то приложить свои силы. Будь осторожен с осуждением. Не каждую ересь нужно осуждать. Иной раз лучше не обращать на нее внимания.